глава третья в этот поздний час штабс ротми с т р канареев известный всем сослуживцам как человек Чрезвычайно строго относящийся к собственному внешнему виду, а некоторыми знающими его людьми вообще, почитаемый Щеголем, ничем не напоминал себя обыденного. Поскольку одет он был в поношенный армяк, лапти с а н у ч а м и а его лицо украшала косматая борода, каковая раньше могла появиться на щеках ротмистра только в страшном сне. Однако вот появилась виш, да и место, где ротмистр е пребывал в столь странном для себя виде, также никак не соответствовало общепринятым представлениям о том, где должно находиться блестящему молодому офицеру. Но Канареева это несоответствие ничуть не напрягало. Наоборот, он был чертовски доволен. в с ё началось почти полтора месяца назад. Штабс-ротмистр е сидел в своем кабинете и злился. Впрочем, в последнее время это с ним происходило все чаще. И причин тому было множество. Если же вычленить главную для его сегодняшнего состояния, то он и был закончившийся всего лишь 20 минут назад разговор с начальником Санкт-Петербургского охранного отделения Георгием п а р ф и р ь е в и ч е м Судейкиным. Да, такой выволочки штаб Ротмистр е уже давно не получал. А главное, за что? За собственное рвение, по большому счету, и за честность? Нет, теперь надо б надержать язык за зубами и в подобных случаях воздерживаться от доклада. А что подобные случаи будут, Канареев не сомневался. Потому что ни на прокуроров, ни на суд, ни, как бы кощунственно это ни звучало, на коллег-жандармов он более не рассчитывал. Все, борьба с этими взвинченными уродами и хладнокровными убийцами – прячущими свою тягу ко вседозволенности и попиранию всяческих норм под прикрытием из возвышенных слов о всеобщем счастье и высшей справедливости, а свою привычку к морфию и кокаину, выдающими за первейшее проявление истинной свободы, перешла в другую стадию. Отныне штаб-сротмистр е решил почитать ее своим личным делом. В коридоре послышался зычный голос господина Судейкина. «Похоже, досталось кому-то еще, все никак не успокоится, начальник». Штабс-ротмистр е скрипнул зубами. «И ведь главное, за что?» Никто из законопослушных граждан не пострадал, а ежели четверо подданных Российской империи разнесены в клочья, так и по делам им нечего было баловаться бомбизмом и химичить взрывчатку на съемной квартире, тем более с непроверенными компонентами. И судьям опять же меньше работы, а то случаются у них иногда казусы. Как, например, с госпожой Засулич. Так ведь нет же, начальство порешило, что Канареев все сделал не так, неправильно и противно закону. И заслуживает не просто п р и ц а н и я а сильнейшей выволочки. Именно в этот момент в дверь кабинета штабсротмистра, где он п р е д а в а л с я негодованию, аккуратно постучали. Канареев зло скрипнул зубами. «Ну вот, кого-то нелегкое п р и н е с л а «Скорее всего, Петеньку фон Готтона. Небось, на мою кислую физиономию полюбоваться пришел. У, немецкая морда! Точно уже слухи о моей выволочке по отделению разошлись. Да и то, шеф-то орал так, что явно в коридоре слышно было. Однако, почему это он не заходит? Похоже, не фон Готтон, тот бы уже ввалился. И штабс-ротмистр е Кашлянув громко произнес. «Да, прошу!» Дверь отворилась, на пороге кабинета возник молодой человек в форме флотского лейтенанта. Штабс-ротмистр озадаченно в о з з р и л с я на него. Что же такого неслыханного могло произойти, чтобы флотский офицер, белая, так сказать, кость и голубая кровь, оказался здесь, в здании Санкт-Петербургского охранного отделения? Эти же снобы не то что руки, таким как штаб-сротмистр е никогда не подадут, они и заметить не всегда соизволят. Противно, так сказать, их незамутненной дворянской чести. «Разрешите?» «Ого!» – этот морячок еще и разрешение спрашивает. «Интересно!» «Да, прошу вас!» — штабс-ротмистр искривил губы в максимально близком подобии любезной улыбки, то есть сделал все, на что был способен в нынешнем расположении духа. Моряк вошел и, повинуясь указующему жесту хозяина, опустил свою худую задницу на скрипучий венский стул, стоявший перед столом штабс-ротмистра. «Итак, чем обязан, милостивый государь?» Моряк глубоко вдохнул. а затем с возникшим в глазах отчаянным выражением произнес, «Я имею честь пригласить вас для приватной беседы к его императорскому высочеству великому князю Алексею Александровичу». Штабс-ротмистр ответил не сразу. Пару минут он настойчиво сверлил взглядом молодое и слегка зарумянившееся лицо сидящего перед ним морского офицера. после чего, по-видимому, не найдя на лице лейтенанта признаков, указывающих на то, что это дурацкий розыгрыш, неторопливо и этак с демонстративной линцой спросил «И зачем я ему понадобился?». Лицо лейтенанта озарилось улыбкой, сразу же сделавшей его похожим на мальчишку, а не на солидного морского офицера, каковым он все это время пытался выглядеть. Похоже, этот крайне невежливый, особенно учитывая особу, от которой исходила просьба, вопрос, ему очень понравился. «Этого я не знаю», — голос лейтенанта также был пропитан нотками удовлетворения. «Но смею надеяться, что его императорское высочество сам вам все объяснит». «Вот как». Штабс-ротмистр удивленно и даже несколько картинно вскинул брови. «И откуда же его императорское высочество обо мне узнал?» «А он о вас еще и не знает», — с простодушной улыбкой сообщил ему лейтенант. «Как это?» «Его императорское высочество п о с т а в и л мне задачу найти жандармского офицера, и я подошел к ней с инженерной точки зрения, то есть попытался сформулировать некие требования к тому, каким должен быть этот офицер, ну, какими качествами обладать, каким складом характера, навыками, умениями и так далее». «Хм...» – штабс-ротмистр окинул моряка заинтересованным взглядом. «И как же вам удалось это сделать?» Лейтенант смутился. «Ну, я это подумал. Потом проспрашивал других, и его высочество тоже». «Постойте», — прервал его Канареев. «Каких других?» «Так его высочество не только мне такую задачу ставил, а еще и другим слушателям моего курса морской академии». «И что?» Лейтенант пожал плечами. «Ничего. Те, кого привели они, его высочеству не подошли». «А если не секрет, можете назвать фамилии этих господ?» «Лейтенант Ганушкин Мичман Разумовский?» «Нет, я имел в виду моих коллег из жандармского корпуса, которые уже имели честь предстать перед э, перед очами его императорского высочества». «А, нет, тех я не знаю. Хотя, по-моему, фамилия одного звучала, что-то вроде Штерн». «Вот как?» — штабс-ротмистр задумался. Штерна он знал. Тот был известным лизоблюдом и очень ловким карьеристом, но в уме и хватке ему было не отказать. Так что шансом приблизиться, а то и войти в ближайший круг члена императорской фамилии, он должен был воспользоваться на все сто. Просто в лепешку разбиться должен был. Интересно, почему Штерн не подошел? А вы не скажете, почему его отвергли? «Не знаю», – пожал плечами лейтенант. «Возможно, он не продемонстрировал тех черт характера, которые его высочество искал». «Да? И каких же это?» – лейтенант улыбнулся. «Например, въедливости». Штабс-ротмистр е снова вскинул брови и расхохотался. «Да, пожалуй, за въедливостью. Это именно ко мне. Тут вы правы. Но что же еще? Самостоятельность». Нацеленность на реальный, а не на формальный результат, привычка доводить дело до конца, невзирая ни на препятствия, ни на мнение начальства, штабс-ротмистр резко посерьезнил. «Вот как!» – задумчиво произнес он и надолго замолчал. Лейтенант же спокойно ждал, глядя на задумавшегося жандарма. «Значит, его императорское высочество ищет непослушного подчиненного», – произнес Канареев спустя некоторое время. «Насколько я мог заметить», – отозвался лейтенант, – «его императорское высочество любит использовать слово «эффективный». Штабс-ротмистр бросил на собеседника острый взгляд, но ничего не сказал и снова задумался». Нет, особого интереса в том, чтобы оказаться в ближнем круге великого князя у к а н а р е е в а не было. Он пришел в жандармский корпус с определенной целью и все прошедшие четыре года неуклонно продвигался в ее достижении, а попадание в орбиту столь высокопоставленного лица скорее не приближало, а удаляло его от этой цели. Но рассказ моряка его заинтересовал. Действия великого князя выглядели, мягко говоря, странно. Но в этой странности просматривалось некое второе дно. Какое? Штабс-ротмистр е пока определить затруднялся. Но за то, что оно было, мог дать руку на отсечение. И это его сильно заинтересовало, поскольку за четыре года своего продвижения к цели Канареев начал испытывать непреодолимое отвращение к стандартным процедурам. По всему выходило, что приглашение надо б н о принять, тем более, что у него и так не было шансов от него отказаться. «И как скоро меня ждет его императорское высочество?» «Ну, точных сроков исполнения своего распоряжения он нам не поставил», – отозвался лейтенант. «Но, думаю, чем раньше вы его посетите, тем будет лучше». «И для вас тоже», — усмехнулся он, явно намекая на зажегшийся в глазах ш т а б р о д м и с т р а интерес. Канареев несколько мгновений буравил молодого человека напряженным взглядом, а затем снова рассмеялся. «Да уж, вы правы. Если я явлюсь завтра с утра, это будет удобно». «Да, только приходите не ранее десяти». «Завтра до десяти у его императорского высочества еженедельный врачебный осмотр», — лейтенант поднялся. «По прибытии попросите вызвать лейтенанта Нессельроде, и я вас провожу к его высочеству». Оставшееся время до вечера и почти половину ночи к а н а р е е в потратил на то, чтобы собрать сведения о великом князе. Узнал он не слишком много, уж больно фигура была высокопоставленная, и пристальное внимание к ней могло выйти боком. В дела подобных господ носовать чревато. Но кое-что выяснить удалось. Однако ничего из того, что штаб-ротмистр е сумел разнюхать, так и не дало ответа на вопрос, за каким чертом его императорскому высочеству понадобился жандармский офицер. Великий князь был типичным представителем царствующего семейства. Достаточно молодой человек с приличным образованием, боевой офицер, как, впрочем, и все Романовы, понюхал и пороху во время русско-турецкой войны, и соленых брызг в дальних океанских походах. Бывал и в Америке, и в Китае. Светский лев, ну да еще бы, с таким-то происхождением. Транжира, опять же, вполне объяснимо. Известный дамский угодник, ну а как иначе-то? «Все ж таки родной брат государя, да такому дамы сами на шею вешаются. Но н е пропащий, н е картежник, на кой черт ему строптивый жандарм». Так что следующим утром штаб с р о т мистер Канареев в отутюженном мундире спрыгнул с пролетки около особняка, занимаемого великим князем и генерал-адмиралом российского флота, по-прежнему теряясь в догадках относительно того, зачем он нужен столь высокопоставленной особе. Лейтенант Нессель Роде уже его ждал. «Идемте», — нетерпеливо произнес он после короткого приветствия. «Врачи закончили, и его высочество вас ждет». «Ждет?» — да кивнул лейтенант. «Я доложил ему о вас еще вчера, а сегодня, буквально пару минут назад, он вызвал меня и велел встретить вас и немедля е проводить к нему». «Вот как!» — удивился штабс-ротмистр, и у него засосало под ложечкой. С чего бы это великому князю испытывать такое нетерпение в ожидании жандармского офицера? Ох, не к добру сие, не к добру! Великий князь встретил Канареева в небольшом кабинете, стоял у окна, опираясь на трость, и смотрел на улицу. Штаб-сротмистр вытянулся и з порога бодро отрапортовал. Его императорское высочество – Молча выслушал рапорт и расслабленно махнул рукой, указывая на кресло у большого двухтумбового стола. Канареев, отчеканив четыре шага, сел, сохраняя прямую спину. В кабинете установилась настороженная тишина. «Вероятно, гадаете, почему лейтенант встретил вас при входе?» Голос великого князя оказался глухим и сиплым. Впрочем, возможно, это были последствия болезни. О том, что его визави слег после неудачного падения с лошади, штабс-ротмистру было известно давно. В середине мая это происшествие несколько дней составляло содержание первых полос большинства столичных газет. Да и сейчас время от времени появлялись сообщения о том, что его императорское высочество все никак не выздоровеет. «Никак нет, вскинулся Канареев. Я гадаете», — оборвал его великий князь. А ответ прост. Я видел вас из окна и решил не мурыжить в приемной. Мурыжить. Штаб-сротмистр е автоматически засек незнакомое слово, но счел за лучшее промолчать. Если его императорскому высочеству захотелось объяснить выше приведенный факт, значит так тому и быть. У Канареева никаких возражений нет и быть не может. Да и если бы были, он еще не сошел с ума, чтобы их озвучивать. Между тем, великий князь прошелся по кабинету, развернулся и, окинув напряженно замершего жандармского штабродмистра спокойным и даже каким-то неуловимо насмешливым взглядом, сообщил. Вот доктора советуют ходить, утверждают, что после столь долгого неподвижного лежания мышцы нуждаются в упражнениях. И совершенно без перехода, тем же тоном, каким говорил о рекомендациях врачей, попросил, а вернее приказал. «Расскажите о себе, ротмистр!» «Конечно, ваше императорское высочество!» — мгновенно отозвался Канареев, вскакивая на ноги. «Сидите!» — махнул рукой великий князь. «Как пожелаете! Я родился 15 сентября 1800...» «Интересно...» Задумчиво пробормотал его императорское высочество спустя несколько минут после того, как штаб-сротмистр е закончил свой рассказ. «У вас в отдельном корпусе жандармов все такие? Какие-с?» «Ну, умеют наговорить много слов, ничего не сказав по существу», — усмехнулся великий князь. «Я считал, что подобным даром обладают дипломаты и придворные. Да вы, оказывается, полны...» Неоткрытых талантов, Викентий Зиновьевич. Штабс-ротмистр едва не вздрогнул. Вот как. Великий князь запомнил его имя. Интересно, что еще он знает обо мне? Многое отозвался его императорское высочество. И на этот раз жандарм действительно вздрогнул, не удержался. А вы бы удержались, услышав ответ на вопрос, заданный лишь в собственной голове. Но главного я пока не знаю. продолжил великий князь. «А именно, подходите ли вы мне?» И он воткнул в штаб с р о т м и с т р а испытующий взгляд. Канареев молча встретил его и, в свою очередь, дерзко уставился в лицо представителю императорской фамилии. Несколько минут они бодались взглядами, не уступая друг другу, что со стороны жандарма являлось откровенным вызовом. А затем штаб с р о т м и с т р отвел свой. Но именно отвел, а не сдался, и, похоже, великий князь понял это и оценил, потому что усмехнулся, после чего, постукивая палочкой, подошел к креслу, стоящему за столом, и уселся впервые со времени начала беседы. «Расскажите мне о себе, ротмистер, только по-настоящему. Я хочу знать, что вы за человек. Что вас волнует, что нет, о чем вы мечтаете, что ненавидите, а к чему равнодушны?» «Я понимаю, что для вас это сродни Канкану». Канкан — энергичный французский танец, часто исполняемый в кабаре. Долгое время считался непристойным. До конца девятнадцатого века выступал в виде этакого прото-стриптиза. «Но все же рискните. Мне надо понять, насколько вы мне подходите». «Для чего?» — напряженно спросил штабс-ротмистр. «Для моих целей довольно жестко», — сказал великий князь. «Кстати, о ваших разногласиях с Григорием Порфирьевичем Судейкиным можете не упоминать. Он мне сам поведал о них недалее, как вчера вечером. Кстати, он намерен подать прошение об увольнении вас со службы». Канареев стиснул зубы. «Вот, значит, как. Ну что ж, об этом подумаем позже». Сначала удовлетворим любопытство его императорского высочества. Причем, похоже, можно уже особенно и не скрывать свои взгляды. Все одно карьера кончена. Когда штаб-сротмистр замолчал, его императорское высочество еще некоторое время сидел, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза, затем выпрямился и помассировал шею.